Глава 15. Нэнси под подозрением. «Это безобразие!» — ахнула Бесс. «Вы хотите сказать, что нам в самом деле придется поехать в полицейский участок?» «Простите, что втянул вас во все это», — пробормотал Джос Венсон. Он умоляюще повернулся к офицерам. «Это не их вина. Они просто предложили меня подвести. «Всем им придется явиться в участок для допроса», — настаивал офицер. Мистера Свенсона сопроводили к патрульной машине. Прежде чем тронуться, полицейские вновь предупредили Джордж, чтобы она ехала медленно. «Как по мне, я запросто нажала бы на газ и попробовала бы смыться». Негодой обратилась она к подругам. «Я бы не советовала», — смущенно сказала Бэс. «У нас и так проблем хватает». Без, я же пошутила!» — возразила Джордж. Все трое погрузились в мрачное молчание. Никому не хотелось, чтобы их семьи преследовала дурная слава. Подруги были рады, что им хотя бы разрешили ехать в некотором отдалении от полицейской машины. Так их въезд в Мэпплтон привлек меньше внимания. Когда они припарковались у полицейского участка, Нэнси предупредила. «Что бы ни случилось...» «Не говорите в адрес Джо Свенсона ничего изобличающего». На входе в здание девушки столкнулись с двумя мужчинами, чей разговор они подслушали в Стэнфорде. «Это тот, кто нам нужен». «Все в порядке», — сказал один из них, когда подъехала патрульная машина с Джо Свенсоном. Изобретателя вытолкали наружу и взяли под стражу. «Пытались помочь Свенсону сбежать, да?» — обличающий произнес второй, обращаясь к девушкам. «Пройдемте!» «Детективы в штатском?» пробормотала Нэнси. Поднимаясь по ступенькам, Джордж пошутила. «Что бы сказал Нэт Никерсон, если бы увидел сейчас свою Нэнси?» «Если все пойдет по наихудшему сценарию, то обратимся к нему», улыбнулась Нэнси. «И пока это не закончится, радуйтесь, что он мой друг». В полицейском участке ситуация потеряла всякий намек на юмор. Капитан Джонсон сообщил Нэнси и ее подругам, что на заводе детективы узнали об отъезде Джо Свенсона на машине с номером, зарегистрированном на имя Нэнси. Однако об источнике информации он не упомянул. К ужасу девушек изобретатели арестовали по подозрению в поджоге. Против подруг не было выдвинуто никаких обвинений, но им задали множество разных вопросов, записали их имена и адреса. Когда свои данные стала диктовать Нэнси, капитан обменялся многозначительными взглядами с детективами, которых звали Дэвил и Рок. После этого к девушкам стали относиться более снисходительно. Однако надежды подруг на то, что, услышав фамилию Дрю, их тут же отпустят, не оправдались. Им сообщили, что их подвергнут дальнейшему допросу. Джордж с Бэс страшно перепугались. А Джос Венсон так разволновался, что не мог говорить своим обычным голосом. Нэнси поняла, что он не в состоянии защищаться. Всем четверым поставили стулья напротив суровых детективов и капитана. В комнате повисла гробовая тишина. Офицеры пристально уставились на Джосс Вэнсона, который неловко юрзал на стуле. Внезапно детектив Дэвил, обвиняющий ткнул пальцем, и так резко заговорил, что Нэнси вздрогнула. «Свансон, когда вы начали планировать убийство Феликса Рейболта?» «Когда я...» «Постойте, не понимаю, о чем вы?» пробормотал мистер Свансон. Детектив не сводил с него пристального взгляда. «Вы прекрасно знаете, о чем я. Нет смысла отпираться. Вас видели у дома Рейболта в день пожара». «Кто меня видел?» — спросил Свансон. «Вы обвиняете меня, потому что не можете найти настоящего преступника». Он попал в яблочко. На мгновение смутившись, детектив моргнул, но продолжил. «Вас видел служащий железнодорожной станции, и как только он вас опознает, тюрьма вам обеспечена. А теперь рассказывайте. Чистосердечные признания смягчит приговор». «Мне не в чем признаваться». С горечью ответил Свенсон. Я действительно ездил К Рэйблтом. Сердце Нэнси бешено заколотилось. Неужели изобретатель собирается рассказать что-то, что скрыл от нее? Ага! торжествующе воскликнул офицер. Так значит, вы признаете, что были там. Я признаю, что не сделал ничего дурного, горячо возразил Свенсон. Я ходил к дому, потому что у меня была назначена встреча с Феликсом Рейблтом. Теперь Нэнси не сомневалась, что Свенсон намерен рассказать всю правду, восхищаясь его честностью. Она, однако, понимала, что он только ухудшает свое положение. Ей очень хотелось посоветовать ему молчать, пока он не поговорит со своим адвокатом. Бесс и Джордж сидели как вкопаны. Значит, у вас была назначена встреча с Рейблтом. К допросу приступил детектив Рок. «И что за встреча?» «У него был патент на мое изобретение. Я хотел, чтобы он со мной рассчитался». «Рейболт должен вам денег?» «Да, он украл мое изобретение. Мне нужны были либо деньги, либо мои чертежи». «И что сказал Рейболт?» «Я с ним так и не встретился. В доме не горел свет, на звонок он не ответил. Потом раздался взрыв, и я убежал. «Вы знали, что он в доме, и не попытались его спасти?» — вмешался капитан. «Не думаю, что он был в доме. Когда в последний раз вы видели Рейболта? В ресторане, здесь, в городе». «Понятно», — удовлетворенно заметил детектив Девил. «Вы с ним повздорили, верно?» «Да», — неохотно признался Свенсон. «У нас был неприятный разговор, который закончился угрозами с вашей стороны». Заключил офицер. Джо Свенсон отчаянно замотал головой. «Нет, клянусь, я расскажу вам все с самого начала. Рейболт был чем-то встревожен, словно боялся, что я попытаюсь применить силу. У него явно совесть была нечиста». «Вы поругались из-за изобретения?» «Да, он признал, что намеренно украл мои идеи, но сказал мне, что я ничего не докажу. Это меня разозлило». «Вы ему угрожали?» Я сказал, что подам на него в суд. Конечно, у меня не было денег на адвоката, но мои слова напугали Рейболта. И он попросил прийти к нему домой, чтобы мы могли поговорить с глазу на глаз. «Что, по-вашему, стало причиной пожара?» — спросил капитан. «Взрыв?» Он практически сбил меня с ног. Я на некоторое время даже растерялся. «А что случилось потом?» Я понял, что если меня там обнаружат, то могут обвинить в поджоге. Когда я услышал шум подъезжающей машины, то решил сбежать. Поэтому пролез сквозь живую изгородь и кинулся в лес. «Вы уверены, что не оставили Рейболта в горящем доме намеренно?» — спросил детектив Рок. «Да нет же!» — возмутился мистер Свенсон. «Признаю, я ненавидела этого человека, но не желал ему смерти». «Почему вы сразу все не рассказали?» Боялся, что это будет неверно истолковано. Я понятия не имел, что Рейболт пропал, пока не прочел об этом в газете. Офицеры по очереди допрашивали Свенсона, пытались подловить его на деталях и времени, но так и не смогли его запутать. Нэнси не сомневалась, что изобретатель говорит правду, но все же была вынуждена признать, что его история звучит несколько неправдоподобно. Факт оставался фактом. Феликс Рейболд пропал, и Джо Венсон был последним, кто его видел. Тем не менее, прямота изобретателя произвела впечатление на офицеров, и Нэнси подумала, что они уже готовы его отпустить. Феликса Рейболта все недолюбливали и знали, что он сколотил себе состояние, воруя чужие идеи. Три офицера шепотом посовещались, а затем принялись расспрашивать Нэнси и ее подруг. Девушки не рассказали ничего лишнего. Причем Нэнси обратила особое внимание на историю об украденных у изобретателя деньгах и нечистом на руку работнике почты. При каждом удобном случае она хорошо отзывалась о мистере Свенсоне и было очевидно, что это производит благоприятное впечатление. Неприятная процедура уже подходила к концу, и можно было надеяться, что Джо Свенсона оправдают, как вдруг раздался стук в дверь. Вошел офицер и доложил старшему по званию. Пришла миссис Рейболт. пригласите ее сюда. Услышав утвердительный ответ, Нэнси в отчаянии переглянулась с подругами. Она чувствовала, что раз миссис Рейболт навела детективов на след Джо Свенсона, то сейчас устроит скандал. И оказалась права. Офицеры тут же прониклись к миссис Рейболт сочувствием. Женщина явно так волновалась, что была на грани нервного срыва, а увидев Джо Свенсона и вовсе обезумела. — Вы узнаете этого человека? — спросил капитан. Миссис Рейблд на время перестала рыдать и впервые внимательно посмотрела на задержанного. Наблюдавшая за ней Нэнси заметила промелькнувшую у нее на лице неуверенность. Юная сыщица поняла, что женщина никогда в жизни не видела мистера Свенсона. Миссис Рейболд В секунду поколебалась, а затем истерически зарыдала. «Да, я уверена, что именно с этим человеком встречался мой муж. Феликс очень его боялся. Он бессердечный преступник, который нарочно поджег наш дом и подстроил смерть моего мужа». Она снова разразилась слезами, и офицер вывел ее из комнаты. Ситуация в корне поменялась. Если до этого офицеры и хотели освободить Свенсона, то теперь были убеждены в его виновности. «Девушки, вы можете идти», — сказал капитан. «Если нам еще что-то понадобится, мы вас вызовем». «А как же мистер Свенсон?» — с надеждой спросила Нэнси. «Его нам придется посадить в камеру. Если он ваш друг, извините. Может, он и говорит правду, но это надо доказать». Тут нечего было прибавить. Джо Свенсон поблагодарил Нэнси за участие. — Вы мой единственный настоящий друг, — печально проговорил он. — Я сказал правду, но они мне не верят. — Вот если бы был свидетель, — пробормотала Нэнси, — кто-нибудь, кто видел вас у двери? — Рядом никого не было, — мрачно ответил мистер Свенсон. — Вообще никого. Не теряйте надежды. Подбодрила его Нэнси. Я найду вам адвоката и сделаю так, чтобы вы повидали женой и Ханни. Разговор резко прервали, поскольку офицер схватил задержанного за руку и увел прочь. Выйдя в коридор, подруги обнаружили на скамейке всхлипывающую миссис Рейболт. Нэнси, уверенная в том, что женщина дала ложные показания против Джос Венсона, хотела сперва молча пройти мимо, затем жалость все же переселило негодование, и девушка остановилась. «Не переживайте о муже», — мягко сказала Нэнси. «Уверена, его найдут живым». Миссис Рейболт вытерла глаза и встала. Она смерила Нэнси практически безумным взглядом. «И ты смеешь мне такое говорить?» — воскликнула она. Ты сообщница Джо Свенсона. Мой муж погиб. Ты, наверное, помогала планировать его убийство. Миссис Рейблд отвесила Нэнси по и принялась трясти ее за плечи. Капитан! закричала она. Идите сюда. Я требую, чтобы вы арестовали эту, эту сообщницу.